Обучая хоббита владеть оружием, малыш заставлял его работать с деревянным подобием меча намного тяжелее боевого. более боли от ушибов прибавилась боль в суставах, непривычных к такой работе. Терпеть все это было, конечно, тяжело, но, однако, хоббит оказался более упорным, чем думал сам самые тяжкие минуты, когда перед глазами плясали зеленые и красные круги, и откуда-то издалека, словно из-за гор, доносился злой и хриплый повелительный голос маленького гнома, в сознании фолка всплывало лицо горбуна. Тогда сами собой крепче стискивались зубы, а руки, неспособные, казалось, делать больше ни одного движения, вновь поднимали тяжелый, Деревянный меч. Отдохнув, Фолка обычно отправлялся бродить по городу вместе с Торином и Малышом. По Нуминосу можно было гулять бесконечно. Ни один дом на его улицах не повторял другой. Обязательно стараясь хоть чем-нибудь выделиться. Там имелись дома с башенками и дома с колоннами, с каменными и мозаичными картинами вовсю шерстяны. Были дома с окнами полукруглыми и окнами стрельчатыми, с крыльцами каменными и крыльцами железными, дома с резными наличниками и коньками, словно в деревенских избах. По-разному были замощены и улицы. В центре города широкими шестиугольными плитами серого цвета, отполированными до блеска. Причем выясчены они были из столь прочного камня, что ни копыта, ни колеса не могли оставить на них ни единой царапины. Другие улицы покрывал мелкий розовый камень, перемежающийся рядами черного. Разноцветные линии сплетались, образуя сложный орнамент. Встречались идеально белоснежные квадраты каждое утро отмывавшийся до блеска специальными командами уборщиков. Фолк давно сбился со счета, пытаясь запомнить все виды мостовых в этом удивительном городе. Внутри кварталов часто попадались просторные сады, сейчас, увы, опустевшие и черные. Сквозь сплетение многих ветвей видна была темная поверхность прудов, в по которой неспешно плавали величественные похожие на лебедей птицы с розоватым оперением на городских площадях несмотря на приближающиеся холода по прежнему рассыпали серебряные искры высокие фонтаны журча вода стекала по специальным каналам облицованным черным и жемчужным мрамором хоббит заходил в темные лавки торгующие древностями его руки осторожно касались переплетов старинных фолиантов куда старее чем хранившиеся в библиотеке родного Брэнди Холла, а многие его вовсе оказались написаны на неведомых языках Правда, в карманах Хоббита все равно гулял ветер, и он лишь тихонько вздыхал, осторожно кладя книгу на место под неодобрительными взглядами торговцев, нежаловавших жаловавших праздно шатающихся личностей. Гномы, однако, его увлечения не разделяли, Торину хватало красной книги. Малыш же и вовсе утверждал, что от книг только глаза портятся. Зато гномов было не оттащить от прилавков, где торговали железным товаром. Главным образом, конечно, оружием. Оба тангара часами способны были рыться в грудах стали, и пальцы их обретали, казалось, ту же мягкость и осторожность, что и руки фолку когда он листал жесткие пергаментные страницы. Речь Торина и Малыша становилась совершенно непонятной. Они так и сыпали неведомыми хоббиту словами, с горящими глазами вертя какой-нибудь клинок и восхищаясь каким-то особо сложным узором на лезвии, говорившим об особом мастерстве кузнеца. Они знали наперечет клейма всех оружейников своего народа и лучших кузнецов людей. Зевать у дверей здесь приходилось уже хоббиту. У них просыпался аппетит, и они спускались в какой-нибудь из многочисленных кабачков, где всегда встречали радушный прием, отменные угощения и общество, как правило, из гномов, в беседе с которыми приятно было скрадать время и узнать все последние новости.